Несколько лет спустя Айсидора во время путешествия вместе с Сергеем Есениным по США в присутствии десяти тысяч человек, собравшихся на ее концерт в симфоническом павильоне в Бостоне, крикнула со сцены «I'm red! Red!». Публика галерки, прослышавшая о том, что на предыдущих концертах Дункан танцевала под музыку интернационала, хлынула в портер, требуя исполнения этого номера. Тут произошел единственный в истории театра случай, распахнулись двери огромного павильона, в портер въехала конная полиция и начала разгонять публику. На другой день одна из бостонских газет в сенсационном подробном сообщении о происшедшем скандале поместила карикатуру на «Дункан», красном плаще и с надписью «I am red, red». В особняке Нарку Мендела, до революции принадлежавшем сахарозаводчику Харитоненко, мебель золоченая на тонких ножках, гобелены, расписные потолки, маркизы и пастушки. В одной из гостиных молоденькая актриса, аккомпанируя себе на рояле, пела какую-то французскую песенку. Ей аплодировали, кричали «Браво!». Все были хорошо одеты и говорили с Дункан на прекрасном французском языке. Кто-то назвал ее мадмуазель Дункан», а она поправила «Товарищ Дункан» и поднялась с бокалом в руке. «Товарищи Спич, товарищи, вы совершили революцию, вы строите прекрасный мир, а, следовательно, ломаете все старое, ненужное, обветшалые. Ломка должна быть во всем». в образовании, в искусстве, в морали, в быту. Вы сумели выкинуть сахарных королей из их дворцов. Но почему же вы сохранили дурной вкус их жилищ? Выбросьте за окно эти пузатые, тонконогие, хрупкие золотые стульчики. На всех потолках и картинах у вас живут пастушки и пастушки в отто. Эта девушка очень мило пела. но во время французской революции ей отрубили бы голову. Она поет песенки Людовика XI. «Я думала сегодня увидеть здесь новое, а вам не хватает только фраков и цилиндров, как всем дипломатам». Она села. Кто-то пытался объяснить ей действительное положение дел, не совпадающее с ее романтическими представлениями о переустройстве общества, и с ее революционной экзальтацией, не считающейся ни с трудностью этих реформ и процессов, ни со временем, которого они потребуют. Айсидора вернулась домой расстроенная.